Кирилл Бабаев. «Венец моды и традиции. Головные уборы народов мира». Читает Игорь Богданов. Как это началось? Самый частый вопрос человека, заходящего в наш музей – как это все началось? И, вне зависимости от того, восхищение или сочувствие звучит в этом вопросе, пожалуй, пришло время на него ответить. Это началось в январе 2002 года, душной тропической ночью в городе Чангмай на севере Таиланда. Город уже начал просыпаться после знойного дня, и на ночном рынке разворачивали свой товар радужно одетые крестьянки с окрестных холмов. Мы некоторое время бродили среди прилавков, трогая руками экзотические фрукты, плетеные сумочки и опиумные трубки из поддельной слоновой кости, пока у меня в руке не оказалась шапка цвета индиго с многочисленными металлическими заклепками, подвесками и помпонами. Что-то в ней было такое манящее, неизведанное, настоящее, что ли. Женщины-продавщицы бессловесно улыбались мне, и зубы их от бесконечного жевания листьев бетеля были ослепительно черными. Экзотичность этой встречи и определила мое решение. «Мне захотелось изучить то, что не могли мне рассказать крестьянки». Женская шапка народности Акха стала экземпляром номер один в моей коллекции и сегодня занимает почетное место в компании нескольких сотен экспонатов первого в мире музея этнических головных уборов «Мир шляпы», открывшегося в Риге в июле 2014 года. Как и другие аспекты традиционной культуры, искусство изготовления этнического костюма исчезает со скоростью, близкой к скорости звука. Современная европейская по происхождению культура почти полностью завоевала мир, а джинсы, майка и кроссовки за последние 2-3 поколения не только вытеснили традиционную одежду и обувь из городов, но и забрались глубоко в джунгли и пустыни, где все реже можно встретить человека в народном костюме. Благодаря фабричному производству современная одежда стала дешевле, проще, удобнее этнической, а телевидение еще и сделало ее эталоном сладкой западной жизни для населения всего мира. Все эти соображения сильно способствуют победному шествию западной моды по планете, загоняя древние платья по сундукам. Мода вытесняет традицию. В большинстве стран Европы народную одежду теперь можно увидеть разве что на праздничных шествиях и карнавалах. А в России, к сожалению, традиционный костюм большинством народов практически забыт и используется разве что участниками фольклорных коллективов, да и те редко могут членораздельно пояснить, как называется тот или иной предмет их танцевального наряда. Благородную миссию сохранения древней культуры приняли на себя музеи и коллекционеры. В мире сегодня создано большое количество ценнейших собраний этнического костюма, в том числе и крупные коллекции головных уборов. Есть прекрасные собрания и в нашей стране. Стоит отметить коллекцию этнографического музея в Санкт-Петербурге, насчитывающую несколько сотен головных уборов народов, населявших Российскую империю и сопредельные государства. Кратко, но ярко ее представляет прекрасная монография Натальи Калашниковой «Шапочное знакомство». Краеведческие музеи, областных центров и частные коллекции энтузиастов тоже хранят немало сокровищ, хотя не всегда они доступны для широкой публики и получают заслуженную оценку со стороны исследователей. К сожалению, отечественная научная и научно-популярная литература пока уделяет недостаточно внимания головным уборам народов мира. И монографии на эту тему издано совсем мало, а обзорной нет вовсе ни одной. Тема фигурирует, как правило, лишь в контексте более широких исследований народного костюма в целом. А ведь именно головной убор можно назвать ключевым элементом и в буквальном, и в переносном смысле венцом любого традиционного костюма. В нем сосредоточено все, что может выразить человек своим внешним видом – этническая и религиозная принадлежность, статус в обществе и уровень достатка, семейное положение и возраст, а часто и профессия, даже целая биография. По одежке встречают людей во всем мире, но головной убор всегда служил своего рода визитной карточкой этой одежки, а чаще всего еще и самым ценным – колоритным, самым красноречивым из предметов одежды. В этом смысле вполне можно согласиться с философией африканского народа Йоруба, Нигерия, считающего, что голова – бог тела, а головной убор – дом этого бога. Для искусствоведа головной убор – настоящий неисчерпаемый источник материала для исследования – Я не знаю ни одного другого предмета, в котором соединялось бы столько видов декоративно-прикладного искусства, сколько их в традиционном головном уборе. Причем именно и декоративного, и прикладного. Ведь головной убор функционален и символичен одновременно. Он создается и для ношения, и для созерцания. И в отличие от других видов одежды, практически не ограничен ни формой, ни материалом. Благодаря обилию видов сырья, из которого человек создавал себе шапку, об этом подробнее поговорим в 4 главе, здесь находят себе применение совершенно разные искусства. В Индонезии для изготовления головных уборов используется батик, а в Западной Европе, благодаря им, на немыслимую высоту когда-то вознеслось кружевоплетение. Во всем мире, в том числе и в России, тканевые уборы украшали изящной вышивкой и бисероплетением. Шляпы из листьев в Юго-Восточной Азии раскрашивают, и иногда на них хранятся целые картины. Даже резьба и роспись по дереву находили себе применение, например, на известных конических шляпах алеутов Дальнего Востока. То же самое можно сказать о скульптуре. На головных уборах нередко имеются рельефные изображения, статуэтки богов, животных и людей. И во многих случаях все это предстоит изучить. Значение головного убора для ювелирного искусства известно значительно лучше. Ведь короны украшают практически все исторические музеи мировых столиц. Но и здесь, разумеется, есть что изучать. Ведь в отличие от монарших венцов Европы и Ближнего Востока, головные уборы более отдаленных народов исследованы слабее, а они нередко являются уникальными образцами ювелирной техники. Использовать золото для венцов и диадем люди начали еще в глубокой древности, и хранящиеся в Пушкинском музее в Москве золотые уборы из троянских сокровищ тому яркое подтверждение. однако и по сей день серебряный головной убор с массой подвесок рельефных изображений и фигурок оберегов надевают на голову невесты в южном китае, а богатые женщины в индийских гималаях хвалятся своими огромными вычурными шапками с нашиымими на них килограммами драгоценных минералов. все это сокровища мирового искусства и пока к сожалению или к счастью многие из них остаются неузнанными или во всяком случае неисследованными искусствоведением. Пусть эта книга сделает лишь небольшой шажок в этом направлении, ведь она не описание одной коллекции и не музейный каталог. Она — путешествие в иной мир, о котором большинство обычных слушателей практически ничего не знает. Мир костюма глубоко символичен. Он является важной частью традиционной культуры, доверху наполненной сверхъестественным. В этом мире духи, божества живут бок о бок с людьми, животные умеют говорить и действуют как мы, и каждый знак, каждое украшение, каждая пуговица пропитаны сложнейшим символизмом. Нам в нашем прагматичном современном мире это трудно понять. Мы живем практическими соображениями и конкретными понятиями. В традиционном обществе Шапку на ребенка надевают для защиты от злых духов, и каждый элемент в ней – цвет, материал, фасон, обереги – служит цели взаимодействия со сверхъестественным. Шапка охранит его от болезни, дурного глаза, насилия, колдовства и диких зверей. Наши же дети могут надеть шапку разве что для защиты от холода, да и то со скандалом. А шапочка из фольги, якобы предохраняющая от вредной энергетики, остается не более чем издевательским мемом. Экспонат. Женская шапка-кабардинка русских духоборов живущих сегодня в нескольких селах в Южной Грузии, рассказывает об истории этой уникальной этнической группы. Когда-то раскольников мучили на каторжных работах под землей. Об этом напоминает черная нижняя полоса шапки. Затем просияла слава, и они расселились по свету. Об этом говорит Золотой позумент. Расцвели селение, символ розовый цветок. Поехали в Закавказье, ленты по бокам. А выше закона Божьего ничего нет. Об этом напоминает верх шапки. Понять, как думает, как представляет мир человек традиционного уклада, означает проникнуть на сотни и тысячи лет назад в сознание наших собственных предков. И для такого увлекательного путешествия головной убор – самая лучшая машина времени, ведь в нем сосредоточен максимум различных символов, масса культурных кодов. Его можно читать как жизнеописание целого народа, как летопись его истории и культуры. Цель этой книги – познакомиться с разнообразием мира, с ушедшими, уходящими и существующими по сей день традиционными культурами через головные уборы и украшения. Поведать о разнообразии материалов, из которых они делаются, и о сотнях удивительных способов, с помощью которых разные народы мира и в разное время покрывали ими голову. Рассказать об истории головных уборов, которые знает каждый из нас, или от которых только название и осталось. Мы выясним, чем «кокошник», Отличается от сороки и кички. Откуда произошла и что олицетворяет шапка Мономаха. Где родились и как попали к нам берет, панама и кепка. Узнаем, почему фетровая шляпа некогда вызвала передел целого континента и что могут означать узелки на платке девушки для ее поклонников. И, конечно, попробуем понять людей, которые некогда создавали, А в разных уголках мира и сегодня создают столь диковинные и разнообразные сокровища мировой цивилизации. Давайте посмотрим, о чем расскажет нам мир шляпы. Глава первая. О чем? Велико число женщин, которые кажутся прекрасными в тени шатров и под покровом чадры. Но бери чадру, и ты увидишь мать своей матери, сади В Музее этнологии в Вене хранится уникальный головной убор. Он зовется Кецалапаникайотль. Но уникален не только своим непроизносимым именем. Неведомые нам мексиканские мастера создали его из золота, драгоценного камня и перьев священной птицы Квизаль по приказанию своего властителя монтесумы II, который, однако, надевать его не рискнул бы. Ведь этот головной убор предназначался для головы не человека, а бога, верховного бога ацтеков Кецалькоатля, пернатого змея, который вернулся, как и обещал, из-за Восточного моря в год первый тростник по ацтекскому календарю. Спустя немного времени станет понятно, что на самом деле этого бога зовут Эрнан Кортес, и высадился он на побережье Мексиканского залива в 1519 году по прихоти другого бога, христианского бога золота. А головной убор, захваченный Кортесом, вместе с могущественной ацтекской державой, стал последним шедевром древней американской цивилизации и вечным символом ее конца. Слово «венец» названием головного убора русских девушек всегда было, как в известной пословице, символом совершенства – окончание чего-либо, но и начало тоже. Как лингвист не могу не напомнить, что слова «конец» и «начало» происходят из одного и того же древнерусского корня. Венцом заканчивали наряжать девицу на праздник. Им же венчали жениха и невесту на долгую и неизбежную счастливую семейную жизнь. Головной убор во всех мировых культурах – главный и определяющий элемент костюма, общественное лицо человека. Безжалостный принцип, выраженный русской пословицей «каков пахом, такова и шапка на нем», веками служил простейшим способом идентификации положения человека в обществе. Несоответствие головного убора этому положению грозило серьезными последствиями. Уже в глубокой древности власть регулировала порядок ношения головных уборов, и его нарушение могло стоить человеку жизни. Сегодня мы вольны в выборе самых экзотичных головных уборов, что особенно заметно на молодежных рок-фестивалях. Но еще пару столетий назад любая шапка должна была непременно быть посеньке, то есть соответствовать статусу ее носителя. Когда самозваный государь дмитрий I в 1606 году короновал польскую авантиристку Марину Мнишек царским венцом, Это стало последней каплей терпения москвичей и одним из поводов к восстанию. императрицы Смуты Марина успела побыть всего девять дней. Сегодня сложно представить, что еще совсем недавно головной убор был обязательным аксессуаром каждого человека. Когда в фильме «Назад в будущее» жительница американского Запада конца XIX века удивленно восклицает «Как можно потерять свою шляпу?» мы начинаем понимать что шляпа по своей ценности была чуть ли не сродни нашему с вами паспорту или удостоверению личности это соответствовало действительности по всему миру от европы и до австралии и мрачноватая аддыкская пословица живой человек без шапки не бывает наиболее метко определяет суть головного убора пока он на своем месте жизнь продолжается именно по этой причине Наличие или отсутствие головного убора кардинально меняет социальный статус человека. Мгновенно преобразует его. Что такое, к примеру, военный человек без фуражки? Вовсе никакой не военный, ведь он даже честь отдать не может. К пустой голове руку не прикладывают. Это давний закон российской армии. То же самое касается полицейских. Во всех странах символом их функции является именно головной убор. Как заметил один британский политик, снимите с полисмена его шлем, и вы подорвете его авторитет. Хотя, казалось бы, при оружии и удостоверении он продолжает оставаться полисменом. В России сотрудникам милиции запрещено находиться вне зданий без головного убора. И не забывайте, что гаишнику без фуражки вы ничего не должны. Этой традиции много веков и даже тысячелетий Головной убор был инструментом преображения человека еще в древнем каменном веке, когда и одежды то еще толком не было изобретено. Наскальная живопись в Европе, Африке, Австралии демонстрирует нам страшноватые фигуры с телом человека и головой быка, оленя или медведя. Но это никакие не инопланетяне и не оборотни, как считают некоторые экзальтированные любители древностей. Это наголовные маски, с помощью которых Шаман приобретал связь с духами и тотемными животными, переставая при этом быть обычным человеком. Такие шаманские головные уборы были обнаружены на мезолитической стоянке Старкар на севере Англии. Это части оленьих черепов с рогами и просверленными отверстиями для глаз, которые 11 тысяч лет назад безвестный служитель культа носил по профессиональной необходимости. Чуть позже мы поймем, что надеть на себя рога чрезвычайно распространенное в мире искушение, как бы странно это ни звучало, при нашей несколько негативной символике понятия «рогоносца». Но там, где рогатые животные считаются символом плодородия, как корова, мощи, как бык, охотничьей удачи, как олень, или грациозной красоты, как газель, Именно рогатая маска помогала соединить человека с этим символом. Маски – один из самых интересных и культурно значимых видов головного убора, и мы еще подробно обсудим, какими они бывают. Их использование в ритуальных церемониях засвидетельствовано на всех континентах. Еще в XVIII веке танцы в масках были в ходу в Центральной Европе и на Балканах. И нынешние европейские и латиноамериканские маскарады – всего лишь воспоминания о давних языческих обычаях. Да и в России танцы в масках когда-то были столь же популярны, как в Африке. Маскарады скоморохов благополучно пережили принятие православия, гонения церкви, никонианскую реформу, многочисленные государственные запреты и были в ходу как в деревнях, так и в городах еще пару сотен лет назад. В сегодняшней тропической Африке церемонии с использованием масок по-прежнему проводятся, но их цель вовсе не развлечение. Скрывая лицо и покрывая голову, маска не только трансформирует статус человека, она превращает его в иное существо. Надевая маску на лицо или голову, участник церемонии перестает быть собой. Он не может узнавать других людей и вести себя, как обычно, по-человечески разговаривать. У народа догонов, мали, существует специальный язык масок, доступный лишь узкому кругу избранных. Именно маска, вместилище духа, делает человека сверхъестественным существом, и сам он безоговорочно верит в это. Верят в это и зрители – Даже если и видели, как их сосед или родственник две минуты назад надевал ее на голову. Человек исчез. На его месте пляшет дух воды или священная антилопа. Так что сказка о шапке-невидимке только для нас с вами сказка. Для миллионов жителей сельской Африки это повседневная жизнь. Экспонат. Маску-дому в деревне Дагонов делает... только один мастер. Это искусство досталось ему по наследству и тщательно охраняется. Это ведь не только умение плести ткань, нашивать на нее гребень и раковины каури. Процесс изготовления сопровождается ритуалами, без которых маска не будет иметь магической силы. Волокна опускаются в отвар из трав, собранных в полнолуние на высоком холме. Действо сопровождается заклинаниями и боем там-тамов. После десятков подобных манипуляций маска обретает силу, и ее может надевать обученный танцор, изображающий красивую девушку, чего не скажешь по внешнему виду. Непосвященный же, надев ее, мгновенно лишится жизни. Так что в музее «Мир шляпы» мы содержим этот экспонат в наглухо закрытой витрине. Изменение себя – Обретение нового статуса при помощи головного убора – самый простой способ продемонстрировать этот статус окружающим. Все древние тропические цивилизации были согласны в том, что только правитель и ограниченное количество аристократов могут надевать головные уборы, хотя жарко и холодно может стать, казалось бы, всем. Элита отличалась от плебса наличием головного убора. Вероятно, поэтому в Древнем Египте головные уборы сперва считались исключительно атрибутом божеств. На древнейших изображениях люди не носят их. Надев корону, первые фараоны подчеркивали, что стали равны богам. Распространившийся по всему миру обряд коронации, возложение головного убора как символ обретения человеком божественной власти, начал свой путь именно из Древнего Египта, успешно достигнув наших дней. В Древней Греции, где божественной царской власти не существовало, головных уборов не любили, надевая их разве что в путешествии или для работы в поле. Однако победители спортивных состязаний в награду получали именно головное украшение. Это был знак престижа, для многих в Греции сравнимый с монаршем, Для венков использовали определенные растения, каждое со своей символикой. Олимпийские призеры получали оливковый венок. В Дельфах предпочитали лавровые. В Аргосе их делали из сельдерея. А в Каринфе победители истмийских игр вынуждены были ходить в венках из сосновых ветвей. Эти ребята, полагаю, чувствовали себя самыми несчастными. Впоследствии в Риме переосмыслили роль венка как символа славы. Спортивные достижения рациональным римлянам были ни к чему, и главным источником славы стали военные победы. Венчать голову главы государства лавровым венком вошло в моду со времен Юлия Цезаря, который, впрочем, с его помощью старался прежде всего прикрыть свою лысину. потому что рекомендованная Клеопатрой мазь из измельченных сжженных мышей не помогала. Однако позже лавровый венок, сделанный уже из золотых ветвей и листьев, использовался исключительно для превращения гражданина в императора. Впрочем, наголовное одеяние символизирует не только социальное преображение человека. Столь же часто головной убор является у различных народов символом дома, родного жилища, которое дает защиту и безопасность. Полагают, что даже имена головных уборов в некоторых языках происходят от названий жилища. Так, английское «hat» — шапка, шляпа, вероятно, родственно «hat» — хижина, хата А слово «cap», как и его русский родственник «кепка», может происходить от «кэппен» — кельтского названия хижины. В этом нет ничего удивительного. Многие шапки действительно до боли напоминают архитектурные сооружения. Митра римского папы по своему фасону идеально повторяет очертания портала готического собора. И это не случайное совпадение. Наиболее популярная в сегодняшней России форма русского девичьего кокошника тоже совпадает по форме с маковкой православной церкви, и в большинстве магазинов народного костюма он так и называется – кокошник-купол. Хотя еще столетия назад такая форма для народного головного убора была нехарактерна. Наконец, стоит лишь сравнить внешний вид казахской юрты и мужской шапки тухпук, чтобы отметить их несомненное сходство по форме, да и по материалу. Обе делаются из бойлока. Надевая головной убор, человек получал возможность почувствовать на себе свой маленький дом, даже находясь вдалеке от родного очага. Нередко форма головного убора символизирует и более важные сакральные объекты, чем дом. К примеру, прическа Будды, как и буддийские пагоды по всей Южной и Юго-Восточной Азии, Повторяет очертания мифической священной горы Меру, и многие церемониальные головные уборы в этих странах следуют тому же канону, создавая своеобразную пагоду на голове человека. Точно так же форма плетеной шляпы Макаротла, африканского народа Сота, Лесота, по легенде происходит от формы священной горы Килоаны, у подножия которой некогда находился племенной центр сото Некогда этот головной убор мог надевать только вождь, но сегодня эта шляпа – самый узнаваемый символ королевства Лесота, изображенный на государственном флаге, непременно надеваемый на любых вольклорных праздниках с участием танцоров Сота. Наш музей решил не отставать. На его логотипе тоже красуется макаротла, купленная в Лесота. Головной убор делает человека солиднее. Не случайно во все времена он оставался самой дорогой частью гардероба, начиная еще с корон фараонов и вплоть до знаменитого бриллианта Кулинан II, одного из крупнейших в мире, украшающего ныне корону Британской империи, в которой королева Елизавета ежегодно открывает заседание парламента. Еще каких-нибудь полвека назад ее соотечественник лорд Бивербрук говорил, что британские избиратели никогда не проголосуют за человека, не носящего шляпу. И хотя в Европе и Америке времена шляппы уже минули, во многих культурах Азии, Африки и Америки под этим высказыванием подпишутся миллиарды людей. История. Еще в середине XX века выйти на улицу без головного убора Не мог в Европе и Америке ни один уважающий себя мужчина. Шляпа, фуражка, хотя бы кепка с непокрытой головой его просто приняли бы за бродягу. Все изменилось как-то внезапно около 1960 года. И одним из виновников смены тренда называют президента США Джона Кеннеди. Он считал, что шляпа ему не идет. и надел цилиндр на публике только раз при инаугурации. Да и то, видимо, чтобы попозировать рядом со своим предшественником Эйзенхауэром. Больше никаких шляп на нем не видели. И мода на пустую голову мужчин держится вот уже 60 лет. Нередко шапка символизирует неразрывную связь поколений и становится данью народной памяти. Много лет назад меня пригласили на праздник кольских саамов в поселке Лавозеро, где саамские женщины расхаживали в красивейших национальных костюмах и головных уборах – шамшурах. Я спросил, сколько времени и денег займет изготовление такой красоты. Старушка удивилась. «Кто ж тебе такое сделает?» Выяснилось, что шамшуры никто не изготавливает заново, Их носили еще прабабушки нынешних самок и каждое поколение лишь заменяет выцветшие детали или подшивает утраченные украшения. Расстаться с таким головным убором или сделать такой же новый не представляется возможным. Скоро он достанется дочери, а от нее внучке, как главное сокровище семьи. По той же причине, как выяснилось в разговоре на протяжении всех этих веков, шамшура – ни разу не стиралась. Современная бейсболка на голове у уличного подростка не говорит ни о чем и ничего толком не обозначает. Даже того, что он играет в бейсбол, скорее нет, верно? Есть, конечно, еще бейсболка в стразах, означающая, что у ее хозяйки есть фэшн-блок и искусственные губы. Но это мы видим и так. Бейсболка лишена и возраста, и пола, и ее могут надеть мужчина и женщина, ребенок и старушка. Традиционный же головной убор содержит целую энциклопедию информации о своем носителе. Национальность, племенная принадлежность, вероисповедание, возраст, семейное положение, статус в обществе, последние события в жизни и профессия. Многое становится ясно, как только человек надевает свой головной убор. Впрочем, и отсутствие убора тоже может иметь огромное символическое значение. Например, у короля Бельгии, в отличие от его коронованных коллег в Европе, короны нет. Он называет себя королем бельгийцев, он народный монарх, и корона с его головы никогда не упадет, потому что он никогда не надевал ее. Обнажение головы всегда и повсюду жест уважения, преклонения, скромности. Еще персидский царь Дарий I, глава одной из первых в мире сверхдержав в VI веке до нашей эры, снимал свою тиару при молитве солнцу. Да и сегодня мы обнажаем голову, входя в храм. Непокрытая голова может означать и знак траура. Это древняя традиция – сей день жива у народов Центральной Азии, где таджикские женщины в период скорби снимают головные платки и опоясываются ими, обнажая волосы, что в обычной жизни строго запрещено. У жителей Англии на столетие остался в памяти момент, когда, въезжая в Лондон после возвращения из эмиграции в 1660 году, король Карл II снял шляпу, и ехал по улицам с непокрытой головой в знак уважения к своему народу. В этот день шляпа была нужна ему лишь для того, чтобы снять ее. История. Членам христианской секты квакеров в XVII веке запрещено было снимать шляпу до захода солнца, кроме как для молитвы. Что ты оставишь для Создателя, если будешь обнажать голову перед человеком? При встрече с королем Карлом II вождь квакеров Уильям Пен, которому полагалось обнажить голову и низко поклониться, даже не подумал расставаться со своей шляпой. Немного помедлив, король снял шляпу сам и пояснил Пенну, что не может нарушать английский закон. В ходе монаршей аудиенции в головном уборе может находиться только один человек». Расставаться с шапкой у многих народов не принято даже после смерти. По всей Центральной Азии древние захоронения содержат остатки богатых головных уборов, в которых, а чаще с которыми, хоронили великих вождей и знаменитых женщин. Благодаря этой традиции мы имеем возможность реконструировать костюм многих народов, давно ушедших в историю, Одним из самых примечательных памятников древнего костюма остается так называемый «золотой человек» — захоронение знатного воина народа саков, найденное в Кургане Иссык на юге Казахстана. Его кулах — коническая шапка полуметровой высоты, отделанная десятками золотых украшений, является самой шикарной частью одеяния. Почему именно головной убор на протяжении тысячелетий являлся важнейшим, определяющим и самым символичным элементом традиционного костюма? Разумеется, потому что голова – самая важная, главная, то есть головная часть тела. Шапка защищает голову, в которой сосредоточены и разум, и четыре из пяти чувств человека. Люди всегда понимали, что прожить без ноги сложно, но можно. Так что защищать нужно прежде всего голову и от болезней, и от оружия, и от действия злых чар. Аккуратное отношение к голове перешло и на головной убор, с которым все традиционные культуры обращаются максимально бережно. Еще древние скифы в южнорусских степях, по свидетельствам античных авторов, сурово штрафовали за попытку сдернуть с человека головной убор, скинуть его на землю. Во многих современных культурах эта традиция жива до сих пор. Например, казахи всегда следят за тем, чтобы шапка, не дай бог, не оказалась на полу или на сидении. Для нее в юрте есть специальное место на возвышении. А так как шапка перенимает от головы своего носителя часть его духа, личного кода благополучия и здоровья, то одалживать или дарить ношеную шапку нельзя никому, кроме наследника. Такое возможно только для новых, ненадеванных уборов. С этим запретом я не раз сталкивался в ходе своих путешествий, пока не понял его символического значения. В наши дни символы упрощаются или вовсе уходят из общественной жизни, особенно из сферы костюма. Их заменяют аксессуары. Символом брака считается кольцо на пальце, символом достатка – тяжеленные золотые часы на запястье или какой-нибудь айфон в бриллиантовом чехле, смотря у кого какой вкус. Глобализация приводит к тому, что традиционные этнические культуры уступают место единой глобальной культуре современности. В ней одинаковый костюм с галстуком наденут и русский, и якуты, и африканец, А туфли на каблуках и сумочка с губной помадой есть у любой офисной работницы от Зеландии до Новой Зеландии. Достаточно провести день на каком-нибудь всемирном экономическом форуме, чтобы убедиться, все вокруг одеты совершенно идентично. Головные уборы в нашем обществе тоже утратили свою богатую символику и используются исключительно функционально. В основном для защиты от климатических капризов. И опять же, все они созданы по пяти-шести однотипным фасонам согласно моде нынешнего сезона. Удивительно, но в эпоху, когда основной ценностью цивилизованного мира считается уникальность личности и индивидуализм, миллиарды этих личностей выглядят одинаково, будто размножены на 3D-принтере. А традиционная культура лишена глобальности. Она складывается вокруг тесной и узкой общины людей, племени, села, небольшой области. Символы принадлежности к общине и своего места в ее составе являются определяющими. Но и предназначение головных уборов в традиционном обществе обширнее и многограннее, чем в современной. Просто удивительно, для чего только может существовать на свете такая, в общем-то, Панальная вещь, как шапка.